Двадцатая глава Мы ждали Макса у подъезда. Как он и сказал, я собрала вещи на два дня. Правда, по габаритной сумке можно было подумать, что на целый месяц. Погода вела себя непредсказуемо, поэтому пришлось брать одежду на все возможные случаи. Сынули в нетерпении топтался на месте. и с каждой проезжающей машины спрашивал. «Это Максим? Ну, а это уже Максим?» Да, я и сама нервничала так, словно собиралась не на отдых, а на какое-то важное мероприятие. Не знаю, что задумал Юдин и куда он нас повезет, только эта неизвестность сильно напрягала меня. Я понятия не имела, как вести себя в его присутствии. Одно дело, когда мы пересекаемся на несколько минут, и совсем другое, если придется провести вместе пару суток. Эта мысль вызывала дрожь в коленках и бешеный стук сердца. Макс подъехал в назначенное время. Выйдя из машины, он поздоровался с нами и, забрав сумку из моих рук, положил ее в багажник. Мы с Кириллом устроились на заднем сиденье, хотя Макс и предложил мне сесть спереди. Но рядом с сыном как-то комфортнее. Или же комфортнее подальше от Максима? «Так куда мы едем?» — спросила я, первой нарушив тишину. «Скоро узнаете», — ответил тот, и наши взгляды встретились в зеркале заднего вида. «Что за конспирация такая?» — хмыкнула я, отвернувшись к окну. Не успели мы выехать из города, как сын Оли уснул. Неудивительно, ведь в поездке его никогда не хватало надолго. С самого рождения стоит только автомобилю тронуться, как малыш уже спит. Наверное, это и к лучшему. У знакомых дети напрочь отказываются сидеть в кресле, устраивая истерики. Слава богу, нас такое обошло стороной. Машина неслась по трассе, а я не знала, чем себя занять. Мои наглые глаза так и норовили понаблюдать за Максом. То и дело против воли ускользали в его сторону. А когда я ловила на себе его взгляд в зеркале, то невольно вздрагивала. Казалось, от напряжения даже гудит в ушах. Я уже дорого пожалела о том, что согласилась ехать. Что будет со мной по приезду, и думать страшно. Мы въехали на территорию загородного клуба, который располагался глубоко в лесу. И от созерцания дикой природы у меня захватило дух. Давно уже мои глаза не наслаждались такой красотой. Повсюду хвойные деревья, так и искрят своей зеленью, заряжая всё летним волшебством. Хотелось без остатка раствориться в нереальной сказке. Макс попросил подождать у машины, а сам пошел на ресепшн за ключами от бунгала. Одно это название наталкивало меня на мысли о чем то старинном и неизведанном. Будто мы перенеслись в древность, повсюду деревянные постройки и огромные пушистые деревья. И воздух. Ни словами передать, ни описать. Невероятно свежий и чистый, настолько, что при глубоком вдохе голова идет кругом. Юдин вернулся и, достав сумки из багажника, велел следовать за ним, на ходу сообщив. Придется пройтись пешком. Ну что ж, тяжело вздохнула я. Раз других вариантов нет, придется пройтись. Кирюша бросился вперед с открытым ртом, рассматривая ландшафт. Восторг ребенка был непередаваемым. Он подбегал к каждому цветку, дереву, кусту, разглядывая листья и стебли на них, норовя зацепить с собой яркий распустившийся бутон. Я то и дело одергивала сына, запрещая срывать красивые цветы. Устав от нравоучений, ребенок, нахмурившись, отошел в сторону и принялся широкими шагами мерить круглые камни на мощенной дороге. Мы с Максом переглянулись и решили не трогать Кирюшу, предоставив ему немного свободы. Арендованная бунгала находилась практически на самой окраине клубной территории. С виду это было небольшое двухэтажное деревянное строение, напоминающее простенький деревенский домик. Но внутри, вопреки всем моим ожиданиям, Оказалось просто шикарно. Войдя в бунгало, мы попали в холл с лестницей, ведущей на второй этаж. По обе стороны от нее располагались двери. Одна вела в санузел, вторая — в кухню-гостиную. А там нас поджидал просто невероятный интерьер, изюминкой которого являлось огромное панорамное окно с видом на лес и реку. Это было нечто. Словно картина, написанная яркими красками. Мне даже не верилось, что все еще существует такая нереальная красота. Нравится? Я вздрогнула, не заметив, что Макс подошел ко мне вплотную. Очень, ответила я, завораженно рассматривая живописный пейзаж. Как в сказке. Мама, одернул меня сын. Можно туда? Ну, пожалуйста, можно? Ребенок указал на террасу, находящуюся прямо за панорамным окном. Почему бы и нет? — разрешил Максим, потрепав его по макушке и раздвинул стеклянные двери. Кирюша мгновенно выскочил на улицу и запрыгнул в подвесные качели кокон. И надо было только видеть довольное лицо ребёнка. Его брови поползли вверх от удовольствия, а губы растянулись в широкой улыбке. — Ну что, с чего начнем наш отдых? — спросил Юдин, хитро посмотрев на Кирилла. — С веревочного парка или рыбалки? — Лыбалки. Тут же ответил сынок, разобрав единственное знакомое ему слово. «Хорошо, как пожелает наш главный рыболов», — усмехнулся Максим, подмигнув Кирюша. «Только сначала пообедаем». Обед состоялся у нас на свежем воздухе в местном ресторане. Сына с трудом удалось заставить поесть. На эмоциях он никак не мог усидеть на месте. Следующим нашим приключением стал подвесной мост на пути к рыболовной базе. Я думала, что уже ничего не боюсь, но стоило сделать несколько шагов по шатким деревянным перекладинам, как у меня началась самая настоящая паника. Юдин, взяв на руки Кирюшу, ушёл далеко вперед, а я не могла сдвинуться с места. Мои ушные перепонки взрывались от скрипа и дребезжения старого дерева, так как из-за каждого малейшего шевеления мост начинал раскачиваться из стороны в сторону. Я посмотрела вниз и пошатнулась, почувствовав, как сердце подскочило к горлу. Перед глазами все поплыло. Попыталась вздохнуть и вдруг ощутила катастрофическую нехватку кислорода. Ноги подкосились, и я чуть не осела на дощечке в щелях, между которыми раскачивалась река. «Женя!» — прозвучал твердый голос совсем рядом, и мой локоть сжали крепкие пальцы. Я подняла голову и мутным взором увидела Макса. Он стоял рядом с моим сыном на руках. «Мама!» — вернул меня к реальности встревоженный голос ребенка, И глубоко вздохнув, я выпрямилась. «Ты в порядке?» — поинтересовался Юдин, внимательно рассматривая мое лицо. «Вроде бы...» — промямлила я. «Так, иди за нами и не своди глаз с моей спины!» — строго велел мужчина. «Хорошо?» «Хорошо», — согласилась я и неуверенно последовала за ним. Мой взгляд был прикован к широкой спине Макса, и это действительно внушало мне спокойствие. Шаг за шагом мы приближались к земле. И ступив на нее, я испытала немыслимое облегчение. «Слава богу!» — выдохнула я, облокотившись рукой о дерево. «Я не знала, что ты настолько боишься высоты», — произнес Юдин, поставив ребенка на ноги. «Я и сама не знала. Я пришла в себя окончательно минут через пятнадцать» когда мы достигли рыболовной базы. Макс с Кириллом пошли в будку за рыболовными снастями, а я осталась ждать в сторонке. Данное занятие меня особо не интересовало, а вот наблюдать за ребятами очень нравилось. Сынули воодушевлённо вертел в руках крошечную удочку, заваливая работника базы десятками вопросов о том, как правильно ею пользоваться. На что мужчина ответил ему с наигранной важностью. «Спуститесь к реке, и папа тебя научит!» Он указал головой в сторону Макса, а меня пробило током, словно выстрелили в лоб в упор. Я не дыша смотрела на сына, который сначала вроде бы пропустил слова незнакомого дяди мимо ушей, но потом задумался. Макс промолчал и, собрав снасти, взял ребенка за руку, направившись ко мне. А я смотрела на них, как парализованные, не в состоянии шевельнуться. Поравнявшись со мной, Кирюша высвободил свою руку, и серьёзно посмотрел на меня, тихо спросив. «А Максим мой папа?» «Нет, сыночек», — прошептала я, опустившись рядом с ним на корточке. «Он твой дядя и крёстный». «А кто тогда мой папа?» — хмуро спросил сын. Я раскрыла рот, пытаясь что-то ответить, но не смогла. В моем лексиконе не нашлось подходящих слов. Да и что говорят в подобных случаях детям? «Твой папа на небе», «улетел в облака», «в лучшем мире», Рядом с Богом? Что? Ну что? Что из этого может понять трехлетний ребенок? Ничего. Потому что даже взрослый не всегда понимает такие вещи. Я не могла ответить сыну, язык не поворачивался. Смотрела на малыша, не моргая, и сотни раз умирала внутри. Наверное, я не в состоянии пока сказать ребенку правду. И не только потому, что не знаю как. Возможно, боюсь таким образом похоронить последнюю связь с мужем. А может, просто хочу, чтобы хотя бы для нашего ребенка он оставался живым». «Ну что, рыболов?» Вмешался вовремя Макс, переводя внимание Кирилла на себя. «Пойдём наловим маме рыбы». Идем! воскликнул сын, потянув на к реке, совершенно позабыв о вопросе, разорвавшем мне душу. Они отошли, а я схватилась руками за голову. Мысленно благодаря Бога за то, что отсрочил столь тяжелый и страшный для меня момент.